Глава седьмая Опомнился он немного на лестнице При входе в квартиру свою. «Ах, я баран-голова!» — Ругнул он себя мысленно. «Ну куда же я веду его? Сам я голову в петлю кладу. Что же подумает Петрушка, увидев нас вместе? Что этот мерзавец Теперь подумать осмелится? А он подозрителен». Но уже поздно было раскаиваться. Господин Голядкин постучался, дверь отворилась, и Петрушка начал снимать шинели с гостя и барина. Господин Голядкин посмотрел вскользь, так только бросил мельком взгляд на Петрушку, стараясь проникнуть в его физиономию и разгадать его мысли. Но к величайшему своему удивлению увидел он что служитель его и не думает удивляться, и даже напротив словно ждал чего-то подобного. Конечно, он и теперь смотрел волком, косил на сторону и как будто кого-то съесть собирался. — Уж не колдовал ли их кто всех сегодня, — думал герой наш, — без какой-нибудь обижал. «Непременно что-нибудь особенное должно быть во всем народе сегодня. Черт возьми, какая мука какая!» Вот все-то таким образом думая и раздумывая, господин Галяткин ввел гостя к себе в комнату и пригласил покорно садиться. Гость был в крайнем, по-видимому, замешательстве, очень рабел, покорно следил за всеми движениями своего хозяина, ловил его взгляды и по ним, казалось, старался угадать его мысли. Что-то униженное, забитое и запуганное выражалось во всех жестах его. Так что он, если позволить сравнение, довольно походил в эту минуту на того человека, который за неимением своего платья оделся в чужое. Рукава лезут наверх, талия почти на затылке, а он то поминутно оправляет на себе короткие жилетишко, то виляет бочком и сторонится, то норовит куда-нибудь спрятаться, то заглядывает всем в глаза и прислушивается, не говорят ли чего люди о его обстоятельствах, не смеются ли над ним, не стыдятся ли его. И краснеет человек, и теряется человек, и страдает амбиция. Господин Галяткин поставил свою шляпу на окно. От неосторожного движения шляпа его слетела на пол. Гость тотчас же бросился ее поднимать. Счистил всю пыль, бережно поставил на прежнее место, а свою — на полу, возле стула, на краешке которого смиренно сам поместился. Это маленькое обстоятельство открыло части глаза господину Галяткину. Понял он, что нужда в нем великая, и потому не стал более затрудняться, как начать с своим гостем, предоставив это все, как и следовало ему самому. Гость же, с своей стороны, тоже не начинал ничего. Рабел ли, стыдился ли немножко, или из учтивости ждал начина хозяйского, неизвестно, разобрать было трудно. В это время вошел Петрушка, Остановился в дверях и уставился глазами в сторону, совершенно противоположную той, в которой помещались и гость, и барин его. — Обеда две порции прикажете брать, — проговорил он небрежно и сиповатым голосом. — Я... я не знаю. Вы... да, возьми, брат, две порции. Петрушка ушел. Господин Галяткин взглянул на своего гостя. Гость его покраснел до ушей. Господин Голядкин был добрый человек и потому по доброте души своей тотчас же составил теорию. «Бедный человек!» — думал он. «Да и на месте то всего один день. В свое время пострадал, вероятно. Может быть, только и доброта, что приличное платьишко, а самому и пообедать-то нечем». «Эк его! Какой он забитый!» — Но ничего, это отчасти и лучше. Извините меня, что я, начал господин Голядкин. Впрочем, позвольте узнать, как мне звать вас? Я. Я. Яков Петровичем, почти прошептал гость, его словно совести, сестыдясь, словно прощения прося в том, что и его зовут тоже Яковым Петровичем. Яков Петрович! повторил наш герой, не в силах, будучи скрыть своего смущения. Дас, точно такс. Теска Вамс, отвечал смиренный гость господина Галяткина, осмеливаясь улыбнуться и сказать что-нибудь пошутливее. Но тут же и оселся назад, приняв вид самый серьезный и, немного, впрочем, смущенный, замечая, что хозяину его теперь не до шуточек. Вы, позвольте же вас спросить, по какому случаю имею я честь? Зная ваше великодушие и добродетели ваши, быстро, но робким голосом прервал его гость, немного приподнимаясь со стула, осмелился я обратиться к вам и просить вашего знакомства и покровительства, заключил его гость». Очевидно, затрудняясь в своих выражениях и выбирая слова не слишком льстивые и унизительные, чтобы не скомпрометировать себя в отношении амбиций, но и не слишком смелые, отзывающиеся неприличным равенством. Вообще можно сказать, что гость господина Галяткина вел себя как благородный нищий в заштопанном фраке и с благородным паспортом в кармане, не напрактиковавшийся еще как следует протягивать руку. «Вы смущаете меня», — отвечал господин Галяткин, оглядывая себя, свои стены и гостя. «Чем же я мог бы... Я, то есть, хочу сказать, в каком именно отношении могу я вам услужить в чем-нибудь?» «Я, Яков Петрович, почувствовал к вам влечение с первого взгляда и, простите меня великодушно, на вас понадеялся». «Осмелился понадеяться, Яков Петрович. Я я человек здесь затерянный, Яков Петрович, бедный. Пострадал весьма много, Яков Петрович. И здесь еще вновь, узнав, что вы при обыкновенных врожденных вам качествах вашей прекрасной души однофамилец мой...» Господин Голядкин поморщился. «Однофамилец мой, и родом из одних со мной мест...» Решился я обратиться к вам и изложить вам затруднительное мое положение. «Хорошо-с, хорошо-с. я не знаю, что вам сказать», отвечал смущенным голосом господин Галяткин. «Вот после обеда мы потолкуем». Гость поклонился. Обед принесли. Петрушка собрал на стол, и гость вместе с хозяином Принялись насыщать себя. Обед продолжался недолго. Оба они торопились. Хозяин, потому что был не в обыкновенной тарелке своей, да к тому же и совестился, что обед был дурной. Совестился же отчасти от того, что хотелось гостя хорошо покормить, а частью от того, что хотелось показать, что он никак нищий живет. С своей стороны гость был в крайнем смущении и крайне конфузился, взяв один раз хлеба и съев свой ломоть, он уже боялся протягивать руку к другому ломтю, совестился брать кусочки получше и поминутно уверял, что он вовсе не голоден, что обед был прекрасный и что он с своей стороны совершенно доволен и погроб будет чувствовать, когда еда кончилась. Господин Галяткин закурил свою трубочку, предложил другую, заведенную для приятеля, гостю. Оба уселись друг против друга, и гость начал рассказывать свои приключения. Рассказ господина Галяткина-младшего продолжался часа три или четыре. История приключений его была, впрочем, составлена из самых пустейших из самых мизернейших, если можно сказать, обстоятельств. Дело шло о службе где-то в палате в губернии, о прокурорах и председателях, о кое-каких канцелярских интригах, о разврате души одного из повыдчиков, о ревизоре, о внезапной перемене начальства, о том, как господин Галяткин II пострадал совершенно безвинно, о престарелой тетушке его, Пелагеи Семеновне, о том, как он по разным интригам врагов своих места лишился и пешком пришел в Петербург, о том, как он маялся и горе мыкал здесь, в Петербурге, как бесплодно долгое время место искал, прожился, исхорчился, жил чуть ли не на улице, ел черствый хлеб и запивал его слезами своими, спал на голом полу и, наконец, как кто-то из добрых людей, взялся хлопотать о нем, рекомендовал и великодушно к новому месту пристроил. Гость господина Галяткина плакал, рассказывая, и утирал слезы синим клетчатым платком, весьма походившим на клеенку. Заключил же он тем, что открылся вполне господину Голядкину и признался, что ему не только нечем пока место жить и прилично устроиться, но и обмундироваться-то как следует не на что. — Что вот, — включил он, — даже на сапожишки не мог сколотиться, и что вицмундир взят ему кого-то на поддержание на малое время. Господин Галяткин был в умилении, был истинно тронут. Впрочем, и даже несмотря на то, что история его гостя была самая пустая история, Все слова этой истории Ложились на сердце его Словно манна небесная. Дело в том, что Господин Галяткин Забывал последние сомнения свои, Разрешил свое сердце На свободу и радость И, наконец, мысленно Сам себя пожаловал В дураки. Все было так натурально. И было, от чего сокрушаться, Бить такую тревогу. Ну, Есть, действительно есть одно щекотливое обстоятельство. Да ведь оно не беда. Оно не может заморать человека, амбицию его запятнать и карьеру его загубить, когда не виноват человек, когда сама природа сюда замешалась. К тому же гость просил покровительства, гость плакал, гость судьбу обвинял казался таким незатейливым, без злобы и хитростей, жалким, ничтожным, и, кажется, сам теперь совестился, хотя, может быть, и в другом отношении, странным сходством лица своего с хозяйским лицом. Вел он себя да нельзя благонадежно. Так и смотрел угодить своему хозяину, и смотрел так, как смотрит человек, который терзается угрызениями совести, И чувствует, что виноват перед другим человеком. Заходила ли, например, речь о каком-нибудь сомнительном пункте, гость тотчас же соглашался с мнением господина Голядкина. Если же как-нибудь по ошибке заходил мнением своим в контру господину Голядкину и потом замечал, что сбился с дороги, то тотчас же поправлял свою речь, объяснялся, и давал немедленно знать, что он все разумеет точно таким же образом, как хозяин его, мыслит так же, как он, и смотрит на все совершенно такими же глазами, как и он. Одним словом, гость употреблял всевозможные усилия найти в господине Галяткине. Так что господин Галяткин решил, наконец, что гость его должен быть весьма любезный человек — во всех отношениях. Между прочим, подали чай. Час был девятый. Господин Галяткин чувствовал себя в прекрасном расположении духа, развеселился, разыгрался, расходился понемножку и пустился, наконец, в самый живой и занимательный разговор с своим гостем. Господин Голядкин под веселую руку любил иногда рассказать что-нибудь интересное. Так и теперь... Рассказал гостю много о столице, об увеселениях и красотах ее, о театре, о клубах, о картине Брюллова, о том, как два англичанина приехали нарочно из Англии в Петербург, чтобы посмотреть на решетку летнего сада, и тотчас уехали. О службе, о Алсуфье Иваныче и об Андрее Филипповиче, о том, что Россия с часу на час идет к совершенству, и что тут... Словесные науки Днесь цветут Об анекдоте, прочитанном Недавно в Северной Пчеле И что в Индии есть змея-удав Необыкновенной силы Наконец обороне Брамбеуси, И так далее, и так далее Словом, Господин Галяткин Вполне был доволен Во-первых, потому что Был совершенно спокоен Во-вторых, что не только не боялся врагов своих, но даже готов был теперь всех их вызвать на самый решительный бой. В-третьих, что сам своей особою оказывал покровительство и, наконец, делал доброе дело. Сознавался он, впрочем, в душе своей, что еще не совсем счастлив в эту минуту, что сидит в нем еще один червячок, самый маленький, впрочем, и точит даже и теперь его сердце. Мучило крайне его воспоминание о вчерашнем вечере у Алсуфья Иванча. Много бы дал он теперь, если б не было кое чего из того, что было вчера. Впрочем, ведь оно ничего, заключил, наконец, наш герой и решился твердо в душе вести себя вперед хорошо и не впадать в подобные промахи. Так как господин Галяткин теперь расходился вполне и стал вдруг почти совершенно счастлив, то вздумалось ему даже и пожуировать жизнью. Принесен был петрушкою ром и составился пунш. Гость и хозяин осушили по стакану и два. Гость оказался еще любезнее прежнего и с своей стороны показал не одно доказательство прямодушия и счастливого характера своего. Сильно входил в удовольствие господина Голядкина, казалось, радовался только одной его радостью и смотрел на него как на истинного и единственного своего благодетеля. Взяв перо и листочек бумажки, Он попросил господина Галяткина не смотреть на то, что он будет писать. И потом, когда кончил, сам показал хозяину своему все написанное. Оказалось, что это было четверостишие, написанное довольно чувствительно, впрочем, прекрасным слогом и почерком, и, как видно, сочинение самого любезного гостя. Стишки были следующие. «Если ты меня забудешь...» Не забуду я тебя. В жизни может все случиться. Не забудь и ты меня. Со слезами на глазах обнял своего гостя господин Галяткин и, расчувствовавшись, наконец вполне, сам посвятил своего гостя в некоторые секреты и тайны свои, причем речь сильно напиралась на Андрея Филипповича и на Клару Алсуфьевну. — Ну, да ведь мы с тобой, Яков Петрович, сойдемся, — говорил наш герой своему гостю. — Мы с тобой, Яков Петрович, будем жить, как рыба с водой, как братья родные. Мы, дружище, будем хитрить, а заодно хитрить будем. С своей стороны будем интригу вести в пику им. В пику-то им интригу вести. — А им-то ты никому не вверяйся, — «Ведь я тебя знаю, Яков Петрович, и характер твой понимаю. Ведь ты как раз все расскажешь, душа ты правдивая. Ты, брат, сторонись от них всех». Гость вполне соглашался, благодарил господина Галяткина и тоже, наконец, прослезился. «Ты знаешь ли, Яша, — продолжал господин Галяткин дрожащим, расслабленным голосом, — ты, Яша, поселись у меня на время» или навсегда поселись. Мы сойдемся. Что, брат, тебе? А? А ты не смущайся и не рабщи на то, что вот между нами такое странное теперь обстоятельство. Роптать, брат, грешно. Это природа. А мать природа щедра. Вот что, брат Яша, любя тебя, братский, любя тебя, говорю. А мы с тобой, Яша, будем хитрить и с своей стороны подкопы вести и носы им утрем. Пунш, наконец, дошел до третьих и четвертых стаканов на брата. И тогда господин Галяткин стал испытывать два ощущения. Одно — то, что необыкновенно счастлив, а другое — что уже не может стоять на ногах. Гость, разумеется, был приглашен ночевать. Кровать была кое-как составлена из двух рядов стульев. Господин Галяткин-младший объявил, что под дружеским кровом мягко спать и на голом полу, что с своей стороны он заснет, где придется, с покорностью и признательностью, что теперь он в раю и что, наконец, он много перенес на своем веку несчастьй и горя, на все посмотрел, всего перетерпел и, кто знает, будущность, может быть, еще перетерпит». Господин Голядкин старший протестовал против этого и начал доказывать, что нужно возложить всю надежду на Бога. Гость вполне соглашался и говорил, что, разумеется, никто таков, как Бог. Тут господин Голядкин старший заметил, что турки правы в некотором отношении, призывая даже во сне имя Божие. Потом не соглашаясь, впрочем, с иными учеными в иных клеветах, возводимых на турецкого пророка Мухаммеда, и признавая его в своем роде великим политиком, господин Галяткин перешел к весьма интересному описанию алжирской цирюльни, о которой читал в какой-то книжке в смеси. гости и хозяин много смеялись над простодушием турков. Впрочем, не могли не отдать должной дани удивления их фанатизму, возбуждаемому опиумом. Гость стал, наконец, раздеваться, а господин Галяткин вышел за перегородку частью по доброде души, что, может быть, дескать, у него и рубашки-то порядочные нет, так, чтобы не сконфузить и без того уже пострадавшего человека, а частью для того, чтобы вериться по возможности в Петрушке, испытать его, развеселить, если можно, и приласкать человека, чтобы уж все были счастливы и чтобы не оставалось на столе просыпанной соли. Нужно заметить, что Петрушка все еще немного смущал господина Галяткина. — Ты, Петр, ложись теперь спать, — кротко сказал господин Галяткин, входя в отделение своего служителя, — ты теперь ложись спать а завтра в восемь часов ты меня и разбуди. Понимаешь, Петруша?» Господин Галяткин говорил необыкновенно мягко и ласково, но Петрушка молчал. Он в это время возился около своей кровати и даже не обернулся к своему барину. Что бы должен был сделать, впрочем, из одного к нему уважения? «Ты, Петр, меня слышал?» продолжал господин Галяткин. Ты вот теперь ложись спать, а завтра, Петруша, ты разбуди меня в восемь часов, понимаешь? «Да уж помню, уж что тут!» — проворчал себе под нос Петрушка. «Ну то-то, Петруша, я это только так говорю, чтобы ты был спокоен и счастлив. Вот мы теперь все счастливы, так чтобы и ты был спокоен и счастлив. А теперь спокойной ночи желаю тебе. Усни, Петруша». Усни, мы все трудиться должны. Ты, брат, знаешь, не думай чего-нибудь. Господин Галяткин начал было, да я остановился. Не слишком ли будет, — подумал он, — недалеко ли я замахнул? Так-то всегда, всегда-то я пересыплю. Герой наш вышел от Петрушки весьма недовольный собою. К тому же грубостью и неподатливостью Петрушки он немного обиделся. шельмецом заигрывают, шельмецу барин честь делает, а он не чувствует», — подумал господин Галяткин. «Впрочем, такая уж тенденция подлая у всего этого рода». Отчасти покачиваясь, воротился он в комнату и, видя, что гость его улегся совсем, присел на минутку к нему на постель. — А ведь, признайся, Яша, — начал он шепотом и курныкая головой, — ведь ты, подлец, передо мной виноват, ведь ты, теска, знаешь того, — продолжал он, довольно фамильярно заигрывая с своим гостем. Наконец, распростившись с ним дружески, господин Галяткин отправился спать. Гость между тем захрапел. Господин Галяткин, в свою очередь, начал ложиться в постель, а между тем, посмеиваясь, шептал про себя. «Ведь ты пьян сегодня, голубчик мой, Яков Петрович, подлец ты такой, Галятка ты такой, фамилия твоя такова. Ну, чему ты обрадовался? Ведь завтра расплачешься, нюня ты эткая. Что мне делать с тобой?» Тут довольно странное ощущение отозвалось во всем существе господина Галяткина. Что-то похожее на сомнение или раскаяние. «Расходился ж я», — думал он. «Ведь вот теперь шумит в голове, и я пьян. И не удержался, дурачина ты этакая. И вздору стрекороба намолол, да еще хитрить подлец собирался». Конечно, прощение и забвение обид есть первейший добродетель, но все ж оно плохо. Вот оно так. Тут господин Галяткин привстал, взял свечу и на цыпочках еще раз подошел взглянуть на спящего своего гостя. Долго стоял он над ним в глубоком раздумье. Картина неприятная. Пасквиль, чистейший пасквиль, да и дело с концом. Наконец господин Галяткин улегся совсем. В голове у него шумело, трещало, звонило. Он стал забываться, забываться, силился был о чем-то думать, вспомнить что-то такое весьма интересное, разрешить что-то такое весьма важное, какое щекотливое дело, но не мог. Сон налетел на его победную голову, и он заснул так, как обыкновенно спят люди с непривычки, употребившие вдруг пять стаканов пунша на какой-нибудь дружеской вечеринке.